Лето. Глава 5 Накрапывал дождь. Тихий стук падающих капель был единственным царящим в доме звуком. Что ты рисуешь? Кёсаяко довольно долго пребывали в молчании, наслаждаясь тишиной и покоем праздного воскресного дня. Юноша сидел на деревянной террасе сразу за выходом, возле раскрытой Сёдзи, любуясь уютным бабушкиным садиком и делая зарисовки в альбоме. Он прислонился к деревянной дверной раме, укрытой от дождя навесом, а Колтрейн свернулся калачиком на полу, привалившись к его ноге. А Аяко за низким столиком в гостиной потягивала зеленый чай и глядела наружу сквозь непрекращающийся дождь. Она то придирчиво осматривала любовно остриженные деревья, то наблюдала за стайкой карпов Кои, плавающих в маленьком пруду под японским клёном. Его зелёные листья блестели от влаги. Но то и дело её взгляд устремлялся к внуку. Она наблюдала за его рисованием. С тех пор, как приехал Кё, Колтрейн повадился бывать у них в доме чаще. Это излило Аяко, и в то же время доставляло ей удовольствие. Она немного ревновала из-за той привязанности, что зародилась между мальчишкой и котом, но в то же время это говорило в пользу Кё. Колтрейн неплохо разбирался в людях. Наступил сезон дождей. Причем досаждали им не только беспрестанные дожди, и мелкие, и ливни, но и духота, сильная влажность, да липкая испарина на коже. По мере наступления лета Температура потихоньку повышалась, однако не было ещё ни ясного неба, ни солнечных дней. Только тёмные тучи, зловеще нависали над городом, а дни были влажными, серыми и безрадостными. А? отозвался Кё, оторвав взгляд от рисунка и обернувшись к сидевшей невдалеке Аяку. Да ничего такого, просто комиксы. Дай-ка мне посмотреть. — сказала Аяку и протянула руку за альбомом. Кё передал ей набросок, уже готовясь принять жесткую бабушкину критику. Он нарисовал Йонкому, небольшой пародийный сюжет в четырех кадрах к висевшему у него в комнате свитку с творением Басё. С той минуты, как Кё узнал, что эта каллиграфия сделана отцовской рукой, слова Хайку просто не шли у него из головы. В нём загорелся интерес к старому пруду, и в мозгу возникла необычная интерпретация. В манге, что он сейчас рисовал, как раз и обыгрывались образы стиха Басё. На первом кадре Кё изобразил своего фирменного лягуха, решившего наведаться в Сэнто. На втором, явившийся в баню и снявший одежду лягух, направлялся к помывочному отсеку с душем. В большой общей купальне отмокали несколько других посетителей, и Кё изобразил их шок при виде лягушки ростом с человека в дверном проеме. На третьем изображалась как лягух, высоко подпрыгнув в воздух, плюхается бомбочкой в общий бассейн, разбрызгивая воду по сторонам на других купальщиков, и те, брезгливо морщась, вылезают наружу. На четвертом, завершающем кадре манги, купальне не было уже никого, кроме лягуха, который расслабленно лежал, раскинув лапки с полотенцем на голове, весь бассейн в его распоряжении, а вокруг него плавно расходились круги по воде. Внизу под комиксом Кё написал и само Хайку от начала до конца. «Хм...» — промычала Аяку, внимательно рассматривая его мангу и легонько постукивая пальцем по губам. «Что, бабушка?» — заволновался юноша. «Хорошо нарисовано», — сказала она. «Даже очень хорошо. Мне нравится, вот только...» «Что только?» — не дождавшись продолжения, спросил Кё. «Здесь чего-то не хватает». Кё глубоко вдохнул и шумно выпустил воздух через сжатые зубы. Аяко недовольно зыркнуло на него. «Слушай, я всего лишь высказываю свое мнение. Ты вообще хочешь его услышать или нет?» Она попыталась было вернуть ему в руки альбом. «Потому что если ты считаешь, что и так уже все знаешь сам, то отлично, продолжай заниматься своим делом и забудь обо всем на свете. Получай удовольствие». Кё с сомнением покачал головой. А вот если ты будешь хоть иногда прислушиваться к другим людям, то, может быть, узнаешь что-то новое. Конечно, бабушка. Он постарался не выказать своим тоном раздражения. Продолжай, пожалуйста. А я снова внимательно просмотрела мангу. Как я уже сказала, мне нравится твой стиль. Рисуешь ты изумительно. Этот твой персонаж лягушка потрясающий. Он просто великолепен. Но, на мой взгляд, в твоей манге не хватает одного. Там не ощущается сам художник. Не ощущаешься ты. Я? Ну да, ты. Она почесала пальцем нос. Ты вот взял стихотворение Басё, интерпретировал его на свой лад, и это прекрасно. Пожалуйста. Но не будет ли лучше... если ты построишь свое творение на основе собственной жизни. Потому что ты ведь не хочешь просто пересказать то, что Басё и так уже до тебя сказал, верно? Ты хочешь сказать свое слово, донести что-то новое? Тут она поглядела в глаза Кё. «Ты же понимаешь, что я имею в виду?» «Наверное, да», — кивнул он. «Что значит «наверное»?» скинулась Аяко. «Или ты понимаешь, или нет». Она сунула альбом в руки Кё. Он опустил глаза, посмотрел на свою мангу еще раз. И теперь, увидев ее словно заново, сразу понял, что она сделана не так, как надо, что это зря потраченное время. Ничего хорошего. Не стоит усилий. Даже лягух, карикатурно изображавший его отца, казалось, глядел на него с издёвкой. Кё сердито мотнул головой, чувствуя в себе вскипающее желание вырвать из альбома эту страницу, скомкать и швырнуть в мусорное ведро. Очередная неудача. Лучше бы вообще не брался рисовать. Но он всё же устоял перед сильным разрушительным порывом. Отвернув лицо к саду, Кё пробормотал себе под нос. «Я всё равно так и не понял этого дурацкого стиха». «Что?» — спросила Аяко, прикладывая ладонь к уху, чтобы лучше слышать. «Говори громче. Мне тебя не слышно». Кё мигом, уяснив, что рискует снова нарваться на гнев бабушки, несколько смягчил свои слова. Повернувшись к ней лицом, он сказал куда спокойнее. Я просто сказал, что не понимаю этого Хайку. Что значит, ты его не понимаешь? Но мне не ясно, почему оно стало таким знаменитым. Понимаешь? Искренне взглянул он в глаза Аяку. Почему с ним все так носятся? Ну, я не шибко-то с в таких вещах, ответила, приподняв бровь Аяку. Но, думаю, оно прославилось потому, что принесло собой нечто особенное. Особенно? Ну да, иное. Не такое, что появлялось до него. И чем же оно так отличалось? При всей своей обычной язвительности сейчас Аяку сделалась тихой и задумчивой. Некоторое время она молча глядела на дождь, полившийся уже вертикальными струями, слушала, как он барабанит по крыше, как журчит по водосточным желобам вдоль склона горы к ливневым стокам. Калтрейн от души потянулся во всю длину, выпустил и тут же поджал когти, после чего снова погрузился в сладкую дрему. «Давай рассуждать», — терпеливо заговорила Аяко. «Какое в этом хайку сезонное слово?» «Лягушка?» «Правильно». «И какое время года оно представляет?» «Весну?» «Снова верно. Но что такого особенного в лягушке басё? Я всё равно не понимаю. Видишь ли...» Аяку поставила локоть на стол и подпёрла лицо ладонью. До этого стихотворения в каждом хайку, где упоминались лягушки, они непременно пели. Ведь каждый год по весне лягушки устраивают настоящий гвалт, и это всем известно. потому-то за лягушкой и закрепилась репутация довольно шумного соседа. И в поэзии, и в изобразительном искусстве она всегда предстает поющей или музицирующей. Вот почему за века написано столько картин с лягушками, играющими на музыкальных инструментах или широко раскрывающими рот, будто они поют. «Я понял», — или слышно произнес Кё. «Но у басё лягушка не поёт, верно?» Видимо, нет. То есть, когда во второй строке у него появляется лягушка, читатель или слушатель ждет, что она запоет. Но у Басё этого не происходит. Он обманывает наши ожидания. И не успеешь что-либо понять, как лягушка прыгает в воду, и нам остается только тихий всплеск воды. Никакой лягушачьей песни, лишь бульк, и ровные круги по поверхности старого пруда. То есть Басё нарушает устоявшиеся правила? Можно и так сказать. Он сделал нечто особенное. Не как все. Все прочие поэты заставляли своих лягушек петь, а Басё сделал свою беззвучной. Порой то, что осталось не непроизнесенным, не менее важно, чем сказанное. Кео молчал примерно с минуту. «Умно, — наконец, — сказал он. — Вот именно. А его последняя строка — всплеск воды в тиши — порождает в сознании картинку, где по пруду расходятся кругами короткая волна, и ты понимаешь, что даже этот тихий бульк и эта картинка длятся всего мгновения. Ведь круги на воде тоже спустя какое-то время исчезнут. Оба они поглядели в сад, окутанные шумом дождя. Крупные частые капли неустанно лупили по поверхности прудика. Колтрейн сладко зевнул. «Как и все мы», — вздохнув, добавила Аяку. «Ну что, пошли уже». Они снова глядели на нескончаемый дождь, на сей раз из укрытия кафе. Кё сложил свои принадлежности в рюкзак, с сомнением поглядел наружу. «Правда?» Аяко поставила на стол стопку небольших кофейных чашек. «Что означает твоё «правда»?» Кё глубоко и шумно вдохнул. «Ну просто... Что просто?» «Видишь ли, я тут открыл в телефоне приложение с прогнозом погоды». Он показала яко экран, заполненный тёмными дождевыми тучами. Тут пишут, что лить будет аж до полуночи. Пфф, приложение. Ты что, делаешь всё, что тебе там говорят? Нет, конечно, но так и что? Предлагаешь торчать здесь до полуночи? Нет, этого я не говорил. Кё сунул мобильник обратно в карман. Но я подумал, Что, может быть, стоит все же пропустить сегодня прогулку и отправиться сразу домой?» Усмехнувшись, Аяко мотнула головой и продолжила прибираться перед закрытием. «Из-за какого-то дождичка? Мы под ним вымокнем насквозь». «О, так наш маленький лорд Кё боится ножки замочить!» — язвительно проговорила Аяко. намёк на роман детской англоамериканской писательницы Фрэнсис Бёрнет Маленький лорд Фаунтлерой 1885 1886 Что ж мы будем делать, если промокнут носки с сих высочайших пяток Ну, прогулка под проливным дождём явно не доставит удовольствия. Как ты считаешь? Не знаю, ответила Аяк. «С чего ты так решил? Ты, я вижу, вбил себе это в голову, даже не выходя наружу? И вообще, кто сказал, что все должно доставлять удовольствие?» Аяко развязала тесемки на фартуке и повесила его у двери на крючок, с которого сняла свое старомодное тонби и накинула поверх кимоно. Из стойки перед выходом взяла наугад пару зонтов. Выйдя из заведения, Аяко опустила металлические рольставни, а Кё вытащил из рюкзака и натянул непромокаемую ветровку. Дождь вовсю колотил по прозрачной крыше из оргстекла, защищающей Сётенгайи, и, поглядев наверх, Кё увидел, как капли с силой разбиваются о листы пластика, разбрызгиваясь по сторонам. Его даже передёрнуло от мысли, каково оно там, под дождём, без укрытия. Он снова достал из кармана телефон, запустил приложение с погодой и тоскливо поглядел на бесконечный ряд значков, означающих «проливной дождь». «Убери эту чертову штуку и пошли», — проворчала Аяку. Взяв от кафе влево, они двинулись покрытой галерее в направлении вокзала. Затем свернули в узкий проход, ведущий к мосту над железнодорожными путями. я заметил, что в последнее время Аяко стала водить их другим маршрутом. Вместо того, чтобы кружить узкими улочками потихоньку взбирающимися по склону горы, теперь они сворачивались за вокзалом и поднимались по крутой тропе прямиком к вершине. По левую руку открывался замок, а по правую гостиница для путешественников в Юг-отель. Эта крутая дорожка вверх была вымощена булыжником и бетоном. имело ступеньки, а также перила, за которые можно было держаться. В тёмное время суток путь здесь освещали старинные чугунные газовые фонари. И вот под проливным дождём Аяко с Кё под зонтами двинулись по дорожке на гору. У Кё на этом крутом склоне всякий раз начинали ныть все мышцы. В первые несколько раз, когда бабушка водила его таким путём, Им приходилось по нескольку раз останавливаться, чтобы юноша мог перевести дух, и он, отдуваясь, хватался за железные перила. Сегодня, будучи уже в лучшей физической форме, он ничуть не отставал от Аяку. Вот только от воды, стремительно сбегающей по бетону, у него быстро промокли кроссовки и носки. Вид из-под зонта казался серым и унылым, И Кё в основном глядел себе под ноги, не получая от прогулки ни малейшей радости. Наконец они поднялись на вершину горы и медленно двинулись по дорожке через парк сен к обзорной площадке. Многочисленные разномастные якаи, раскинувшиеся здесь во время празднования ханами, теперь либо стояли заколоченными, либо пропали вообще, исчезнув вместе с цветом сакуры. в парке было безлюдно. Только у аяку хватило ума подняться сюда в такую жуткую погоду. На смотровой башне они задержались на пару минут, и Кё согнулся, пытаясь отдышаться. Кроссовки с носками давно были мокрыми насквозь. Футболка под непромокаемой курткой пропиталась потом. Какой, спрашивается, смысл в зонте? Ну, по крайней мере, шорты оставались сухими еще наполовину. «Слышишь?» — раздался позади него голос Аяко. «Посмотри-ка вон туда». Распрямившись, Кё обернулся к бабушке. Она указывала рукой куда-то к горизонту. Дождь между тем заметно притих. Кё проследил взглядом за пальцем Аяко. Вдалеке из разрыва в тёмно-синем небе проглянуло солнце. Его лучи всё больше просачивались из-за тяжёлых дождевых туч, и местами, касаясь поверхности моря, заставляли ее ребить бликами, переливаться и сверкать. «Не сдаваться дождям, не сдаваться ветрам», процитировала Аяко стихотворение Миядзавы Кендзи. Опершись о мокрые перила, они восхищенно наблюдали, как в небе над городом, прямо из воздуха, проявляется широкая двойная радуга. Дождь уже полностью закончился, остался лишь небольшой ветер. Кё потянулся было в карман за телефоном, чтобы сфотографировать редкий вид. Уловив его движение, Аяко проговорила, не отрывая глаз от прекрасного пейзажа. «Это штука без надобностей, Кё-кун. Ею невозможно передать это чувство вот сюда», — постучала она кулаком в грудь. Кё с досадой пихнул мобильник обратно в карман, взялся ладонями за влажные перилы и в точности, как Аяко, напряжённо вгляделся в пейзаж. Две-три минуты они стояли в молчании. Их овевал лёгкий морской ветер, нежный золотистый свет близящегося заката отражался на лицах. Аяко громко вздохнула. Кё, погружённый в свои мысли, глядел, как по спокойной глади пролива медленно движутся лодки. «Ну что, пойдем?» Вечером, вернувшись домой после привычного омовения в сен Кё оставил скетчбук открытым на том самом рисунке, что сделал после их прогулки под дождем, и отлучился в уличную уборную. Улучив момент, Аяку пробралась в комнату внука, чтобы взглянуть на его работу. взяв в руки альбом, она всмотрелась в единственный пока что кадр манги. На нём был изображён лягух, сидящий на стуле спиной к окну и с несчастнейшей физиономией, вглядывающейся в смартфон. На экране виднелось открытое приложение с прогнозом погоды, где вещали, что на улице вовсю идёт дождь. Однако за спиной у лягуха в окне, вне пределов его зрения, раскинулась радуга, которую Кё выполнил в цвете. Притом весь рисунок, за исключением этой радуги, был сделан черно-белым, что выделяло ее еще сильнее. Аяко просияла Рисунок был само совершенство. В этот момент в комнату вернулся Кё. «Что ты делаешь?» любуюсь твоим рисунком, Кё-кун», — радостно ответила Аяко. «О, это просто изумительно! Это личное Кёр резко вырвал у неё из рук альбом. «Не надо просто так трогать мои вещи!» «Знаешь что?» Тут же приняла боевую стойку Аяко. «Это мой дом. И не смей так со мною разговаривать. Ты кем себя тут возомнил?» «Мне что, здесь не позволено иметь собственные соображения или личные вещи?» Аяко на миг растерялась. не зная, что сделать или сказать. Она совсем не хотела, чтобы их разговор принял такое направление. Ей действительно очень понравился его рисунок, и Аяко хотела сказать об этом внуку. Однако сейчас парень явно пренебрёг правилами субординации. И перед ней стоял выбор — то ли как следует ударить, то ли отступить. Но отступать Аяко не собиралась, это было совсем не в её стиле. Никто не смел так с ней разговаривать, и никому это не сошло бы с рук. Она умела держать все под контролем. Всегда. «Неслыханная наглость!» — покачала она перед ним пальцем. Кё был потрясён В тот момент, когда он обнаружил, что Аяко разглядывает его альбом, в нем мгновенно вспыхнул гнев. Но еще сильнее он сражен был тем, Сколь стремительно светлый, благодушный настрой у бабушки сменился лютой яростью. Ее едва не трясло от злости. Лицо сделалось каменным. Что он в сущности такого сделал? Понятно, что он ей неровня однако вопрос состоял принципиально. Ей не следовало брать его личные вещи без разрешения. Но как ей это объяснить? — Сейчас же, извинись, — потребовала Аяку. Кёпра молчал. Он не мог заставить себя заговорить, а потому просто глядел в пол. «Нет? Тебе что, нечего сказать в своё оправдание?» Убрав из-под его носа палец, Аяко положила ладонь себе на грудь. Глаза её вонзились в него остро и цепко, точно два ледоруба. «Ты жалкое дитя!» Твоя мать тебя ужасно избаловала, но здесь никто не станет терпеть твоих глупостей. Это мой дом, слышишь? Мой дом и мои правила. И никто не смеет со мной так разговаривать. Никто и никогда. а Аяко буквально колотила от злости. Кемолча стоял, накрываемый лавиной ее гнева. Этим неистовым потоком сносила их обоих, но Аяка не в силах была остановиться. «Ишь, себя любит, с какой нашелся. Ведешь себя как ребенок. Думаешь, что все ради тебя из кожи станут лезть? А сам-то ты что при этом делаешь? Ничего. Просто впустую растрачиваешь свою жизнь, как бестолковый шалопай». Только всё грезишь о чём-то, а другие при этом вкалывают до изнеможения, чтобы тебя обеспечить. И какую благодарность, какую учтивость они получают в ответ!» Тут её взгляд упал на вырезанную из дерева лягушку, стоявшую у него на столе. Это взвинтило Аяку ещё пуще. Ну, прямо детский сад. Она видела, как Кё брал эту игрушку в руки перед сном, и она продолжила кипеть. «Дитё малое, вот ты кто! Никчёмный малолетка!» Умолкнув ненадолго, Аяко закричала на него. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, и отвечай, когда я к тебе обращаюсь. Или ты трус? Веди себя как взрослый, наконец!» И уже хладнокровнее добавила. «Будь же, наконец, мужчиной!» На этом Аяко вышла из комнаты. и в течение нескольких дней они не перемолвились и словом. Спустя дня три по пути с курсов к кафе ке всё-таки связался с матерью. Он остановился возле уличного торгового автомата, сел на лавочку и позвонил ей с мобильного. «Привет, мама». «Привет. Ну как ты? Как у вас дела?» «Ужасно». «А что случилось? Что-то не так с учёбой?» «Нет. Совсем другое. В общем...» Кёв вздохнул. «Из-за бабушки?» Понимающе произнесла мать. «Да». «Ага». Трубке послышался её нетерпеливый вздох. «Рассказывай». «Ну, мы тут на днях поссорились, и она больше со мной не разговаривает». «Поссорились? Что у вас там стряслось?» Она стала без спроса смотреть мой альбом, я... В общем, я понимаю, что не должен был так резко с ней разговаривать. Короче, я ей нагрубил, потому что был возмущён тем, что она разглядывает мои рисунки без разрешения. И после этого всё покатилось под откос. Ох, как он мать громко вздохнула в трубку. Что ты натворил? Я натворил? Это она? Я пытался с ней поговорить, извиниться, но она полностью меня игнорирует. «Ведёт себя так, будто меня нет». «Да, это совершенно в духе твоей бабушки». И, помолчав, добавила. «Вы оба страшно упрямы». «Упрямы? Я-то чего? Это она такая мама? Но вот, видишь, опять. Я просто не знаю, сколько ещё смогу выдержать. Я очень тоскую по дому. Она кошмарный человек. Не говори так, Кё. Ну... «Меня просто бесит, что она всегда считает, будто права. Понимаешь?» Мать выдержала долгую паузу. В трубке повисло неловкое молчание. «Послушай, уже, считай, лето!» — без особого энтузиазма продолжила она. «Может, приедешь домой на пару дней во время ОБОН? Глядишь и отдохнете ненадолго друг от друга». «ОБОН» или «БОН». Японский трёхдневный буддийский праздник поминовения усопших», отмечаемый в середине августа. Также называется праздником фонарей. Их вывешивают в темноте близкие, дабы души покойных смогли найти дорогу домой. Мысль о возвращении домой заполонила сознание Кё. От радости сердце забилось быстрее. Ведь он еще сможет повидаться с друзьями, вернувшимися на лето из университета. «Да, я хочу домой. Но видишь ли...» Тут же дала на задний ход. «Я постоянно буду на работе, на дежурстве. У меня будет большой поток пациентов, и ты останешься предоставлен самому себе. Но...» «Ясно. Да, пациенты у нее на первом месте. Как всегда». Я в любом случае подумываю сама вас навестить осенью, когда в больнице будет поспокойнее. Кё слегка приободрился при мысли, что мама приедет к ним в гости. Если тебе удастся оторваться от работы. Я приеду осенью. Мы сможем все вместе побывать на Миядзиме, полюбоваться краснеющими кленами. Как тебе такое предложение? Миядзима, остров храма. Другое название — острова Ицукусима во внутреннем Японском море. На острове располагается синтоистское святилище Ицукусима. «Было бы замечательно. Может, при тебе она будет со мной добрее? Неужто между вами всё настолько плохо? Да пока мы не поссорились, всё было в общем-то в порядке. Но теперь она глядит сквозь меня, точно я дух бесплотный». Ни на прогулку меня больше не зовёт никуда, просто меня игнорит. А ты пытался как-то извиниться? Да даже когда я пытаюсь с ней заговорить, она меня будто не замечает. А написать ей пытался? Написать? Ну да, письмо с извинениями. Но почему я вообще должен перед ней извиняться? Почему именно я должен вести себя по-взрослому? сказала, что я дитё малое. но иногда сама ведёт себя, как большой ребёнок. «Знаешь, Кёкун, твоя бабушка совсем неплохой человек. У неё была очень нелёгкая жизнь, она много горя перенесла. Ты когда-нибудь задумывался об этом? Ты должен разговаривать с ней уважительно, учтиво. Нельзя болтать с ней так же вольно, как ты привык общаться со мной. Она человек другого поколения». Многое в их жизни было принято не так, как теперь у нас. Вот это точно. Постарайся принести ей извинения, даже если потребуется написать ей послание. Хорошо. Понимаешь, в своем старом, давно устоявшемся мире она никогда не признает, что сделала что-то неправильно, даже если ты считаешь совсем иначе. Если ты извинишься и возьмешь на себя полную ответственность за произошедшее, то, думаю, она тебя простит. Бог знает, у меня с ней в прошлом тоже бывали кое-какие стычки. Но она умеет простить и забыть. Она хороший человек, Кёкун, и у неё доброе сердце. Возможно. Просто сделай попытку. Посмотрим, что получится. Кёш умно выпустил губами воздуха, раздумывая. Ладно, попробую. Мать тихо хмыкнула в ответ. «Чёрт! Слушай, мне надо бежать. Таймер уже обзвонился. Пока, мой милый. Скучаю по тебе». В отдалении из трубки слышалось настойчивое пиканье. Не успел Кё сказать «я тоже по тебе скучаю», как она отключила связь. В горле у него словно застрял тяжёлый комок. Судя по всему, мама надеялась, что он сам всё уладит. Предложение вернуться домой прозвучало неискренне, Это явно доставило бы ей лишние неудобства. И все же мысль о том, что мать приедет погостить осенью, подбодрила Кё. А до той поры ему следовало наладить отношения с бабушкой, чтобы мама могла полностью сосредоточиться на работе и своих пациентах, ни на что не отвлекаясь. С тех пор, как он провалил вступительные экзамены, Кё уяснил, что отныне обязан всячески облегчать жизнь матери, даже если это означает извиняться перед бабушкой. И он медленно побрел в направлении её кафе, меньше всего желая до него дойти. Аяко несколько раз едва не сорвалась с выбранного курса. Ей требовалось иногда напоминать себе, что она наказывает мальчишку за то, что он так непочтительно с ней говорил. То и дело она едва не забывала о случившемся, и слова задерживались уже на самом кончике языка, особенно когда он рисовал. Ей так хотелось расспросить Кё, над чем он сейчас работает. Однако Аяко была слишком горда, чтобы первой нарушить молчание. Вместо этого она украдкой взглядывала на его рисунок из-за плеча, когда Кё не замечал, что она смотрит. Пару раз она вовремя удержалась чтобы не выдать какой-нибудь комментарий к его новому наброску а яко перестала брать с собой кён на прогулку и при этом ей сильно не доставала внука оставаясь как когда-то наедине с собой теперь она чувствовала себя очень одиноко мало того ощущение опустошенности усугублялось и долгим отсутствием колтрейна Тот не показывался уже с неделю, и Аяко начала за него тревожиться. Сато и другие завсегдатые кафе, разумеется, заметили это резкое охлаждение между Аяко и Кё, да и по городку в скором времени принялись судачить, что они больше не прогуливаются по горе вдвоем, как раньше. «Что стряслось-то между вами, Аятян?» — спросил как-то утром Сато. «За что ты его так демонстративно игнорируешь?» Сато на тот час оказался единственным посетителем кафе, так что у Аяку не было причин для волнения, но, тем не менее, от его вопроса она напряглась. «Не суйся не в свое дело», — резко огрызнулась она. В ответ Сато даже рассмеялся. «Нет, но ну, если серьезно, Аятян», — упорно продолжал он. «Тебе не кажется, что ты слишком уж сурова с парнем?» «Он это заслужил. Его требуется поучить хорошим манерам». «А я вот слышал, что он делает успехи на подготовительных курсах». «Да?» — подняла бровь Аяко. «Да?» — слышал от одного из тамошних педагогов. И, встретив встревоженный взгляд Аяко, поспешно добавил, вскинув ладони точно в защиту, Он мой постоянный покупатель. А яко продолжала суетиться по кухне, перенося чашки с одного конца в другой, а потом обратно, безо всякой на то надобности. Придумывая себе работу там, где ее не требовалось. Обычно в это время она готовила чашку кофе для себя и присаживалась рядом с Сато, чтобы поболтать. Однако сегодня упоминание о внуке завело ее с полоборота. Сато между тем удобно откинулся на спинку стула. «Ну да, я слышал у него отличные оценки. Он очень старается». «Что ж, это нормально. Так и должно быть». «Ну да». «Быть может, это я так хорошо на него действую?» Сато снова хохотнул. «Да уж, не сомневаюсь. Особенно по части учения». Сато допил остатки кофе, и широко потянулся. «И всё-таки жизнь состоит не только из учёбы», — тихо заметил он. Аяко резко мотнула головой и насупилась. «Не лезь не в своё дело, Сато! Хорошие манеры и уважение к старшим никто не отменял». Он снова рассмеялся. «Ты всё-таки полегче с ним, Аятян. Времена-то уже не те». Когда Сато наконец ушел, Аяко села на его опустевший стул и стала в одиночестве пить кофе. Может, она и впрямь слишком сурова с мальчишкой? Может, он уже и так достаточно ею наказан? Она снова качнула головой, отгоняя непрошенные мысли. Будь она проклята, если сама пойдет с извинениями. На следующее утро Аяко, как обычно, проснулась очень рано и на низком столике в гостиной обнаружила записку. Она два раза просто прошла мимо послания, прежде чем решила удостоить его внимания. Мальчишка, должно быть, оставил его в гостиной с вечера, после того, как она выключила везде свет и отправилась спать. Взяв верхний листок, Аяко прочитала. «Дорогая бабушка». «Пожалуйста, прими мои искренние извинения за то, как я с тобой держался. Я вел себя непозволительно. Я никогда больше не стану разговаривать с тобой так необдуманно и резко. Я бесконечно признателен тебе за проявленную ко мне доброту, и с моей стороны то, как я в тот вечер разговаривал с тобой, было дерзостью и неуважением. Я приношу самые глубокие извинения за такое поведение». И очень прошу меня простить. Искренне твой Кё. По скроптом. Пожалуйста, прими этот рисунок от меня в подарок. А я опустила взгляд на другой лист бумаги, потолще и поплотнее, оставшийся там, где только что лежало послание. На нём был комикс с лягушкой и радугой. Юноша аккуратно вырезал рисунок из альбома и подписала в нижнем правом углу на катакане «Хибики». Должно быть «Хибики» — псевдоним, что решил взять себе Кё как художник. Аяко улыбнулась. На «Кандзи» слово «Хибики» имело и другое значение — отраженный звук — эхо. Псевдоним звучал замечательно. Она задумчиво провела подушечкой пальца, по искусному изображению лягуха. Услышав, как в комнате рядом зашевелился Кё, а яко вздрогнула словно очнувшись. Быстро спрятав письмо и рисунок в кимоно под широкий оби, она занялась обычными утренними хлопотами, готовя завтрак и настраиваясь на рабочий день. С тех пор, как он оставил бабушке в гостиной письмо, она с ним так ни разу не заговорила. Кё терялся в догадках, возымело ли его послание хоть какой-то эффект. Утром Аяку по-прежнему его игнорировала, ни словом не обмолвившись ни о письме, ни о рисунке. Впрочем, выйдя к завтраку, Кё заметил, что и то, и другое со столика исчезло, а это означало, что бабушка прочитала записку и приняла подарок. Если разве что листки не сдуло со стола порывом ветра, но нет, этого никак не могло произойти. Ну что же, он сделал все, что мог, попытался извиниться. Так что теперь был ее ход. То ли захочет она принять извинения, то ли нет. Ему же не оставалось ничего иного, как отправляться на подготовительные курсы и учиться. Впрочем, В этот день юноше оказалось труднее обычного сосредоточиться на том, что говорил преподаватель. Чем ему заниматься здесь всё лето? Может, мама всё же позволит ему вернуться в Токио? Станет ли с ним снова общаться бабушка? Или ему суждено весь оставшийся год прожить в этой молчанке? Все эти вопросы бередили его, не переставая, и Кё не видел никакого просвета впереди. Несколько дней после того, как он оставил бабушке письмо, прошли без особых событий. На третий день после курсов Кё сидел за своим обычным столиком и занимался, когда внезапно заметил, что в кафе как будто что-то изменилось. Но что именно? Словно бы появилось лёгкое разнообразие в интерьере. Наконец он понял, в чём дело. На стене висело нечто новое, в рамочке. «Неужто его рисунок с лягухом?» Кё на всякий случай проморгался, рисунок остался на месте. Юноша не смог сдержать радостной улыбки, но тем не менее вернулся к занятиям. Он настолько забылся, уйдя мыслями в учёбу, что не заметил ни того, как постепенно иссякли посетители, ни того, как бабушка стала прибираться перед закрытием. Очнулся лишь тогда, когда Аяко наконец с ним заговорила. Он рассеянно поглядел на неё, не уловив, что она сказала. Бабушка, ожидающая, глядя на Кё, застыла рядом с ним. «Прости, что?» — робко переспросил юноша. «Я сказала, пойдём», — спокойно ответила Аяку. «Пойдём, прогуляемся».